Проект «Литрес. Чтец». Алексей Широков. «Сонный воин. Два». Читает Александр Иванов. Глава первая. «Вот сволочь!» — Тим чудом увернулся от арбалетного болта, впившегося в стену рядом с его головой, и снова спрятался за угол. «Да чтоб вы сдохли, твари!» «А, точно, вы и так дохлые!» Рейд не задался с самого начала. Тимофей знал, что сложность выросла, но прошлые победы слишком вскружили парню голову, за что он и поплатился. Дагар оказался настоящей крепостью, можно даже сказать классической. Кольцо стен, двор, донжон, казармы, все как положено. И появившись на заднем дворе, даже скорее за кутке, Тим легко разобрался с парой одиночных скелетов, обряженных в какое-то трепье и без оружия. Но стоило ему сунуться на стену, а идея была в том, чтобы пройти сначала по периметру и лишь потом идти к боссу, парень тут же нарвался на стражника. И в отличие от предыдущих противников, у того имелись шлем с кольчугой, но самое главное — был арбалет. Как показала практика, вполне себе рабочий. Из случившегося Тимофей сделал два вывода. Первый, что он осел, а второй, что умирать от стрелы в животе очень больно. Там, правда, было еще про то, что ватный стеганный доспех в реале совсем не защищает от тяжелых бронебойных болтов. И, несмотря на наличие у Тима очков здоровья, в отличие от игр, получив таким в живот, нельзя вскочить и кинуться в атаку. Короче, урок вышел очень познавательным. Правда, Тим предпочел бы обойтись без него. Однако, как говорится, надо играть тем, что раздали, и в следующий заход парень был гораздо аккуратнее, не спеша кидаться в атаку с шашкой перевес, а действовал максимально аккуратно, но даже так умудрился нарваться. Впрочем, это было неудивительно. Крепость Дагар представляла собой настоящую твердыню, сложную, многоуровневую и предназначенную для обороны. Даже если враг смог захватить один ярус, добраться до других было весьма сложно. Тиму еще повезло, что он начал свое путешествие во внутреннем дворе. Иначе, вполне возможно, его подстрелили бы на подступах к цитадели. Стрелков здесь было много. Нет, не так. Много! Ими были усеяны стены и башни, коих тоже насчитывалось больше двадцати штук. И на каждой сидел не один а несколько скелетов с потрясающей точностью выпускающих смертоносные болты в цель. «Блин, ну и чего с вами делать?» Тимофей снова выглянул и спрятался за угол стены, пытаясь найти выход. «Вот ведь угораздило. Назад идти тоже не вариант. Зря, что ли, я сюда столько топал?» Пройти действительно пришлось немало. Начав с внутреннего двора, Тим прошелся по внешней стене, двигаясь по кругу. К счастью, башни там были открытыми, скорее даже выступами, предназначенными для того, чтобы обстреливать атакующих снаружи. Поэтому парню удалось добраться до этого места почти без потерь. Разве что щит после пары попаданий пришлось выкинуть. Слишком легко болты прошили его, к счастью, не задев руку. Но все равно после этого Тим легко бы смог построить небольшой домик из отложенного в этот момент кирпича. Конечно, в фигуральном смысле. На самом деле, поначалу бороться с арбалетчиками было достаточно просто. На стенах они стояли далеко друг от друга. Так что, если быть внимательным и успеть укрыться перед выстрелом, добежать до стрелка, пока он крутит козью ногу, проблем никаких не составляло. Как и разбить ему голову. Даже шлем не спасал от хорошего удара шестопером по маковке. Раз — и готово. Был еще вариант с прощой, но стоять, раскручивая веревку под прицелом, Тиму совсем не понравилось. Такое себе удовольствие. К тому же, в отличие от гоблинов, скелеты были защищены, да и старались уклоняться. Короче, дубиной по башке было надежнее. Проблемы начались, когда Тим находился на стене, ограждающий Беркель и Акведук, ведущий к нему. Хранилище воды являлось слабым местом крепости, и его нужно было защищать особо тщательно, поэтому неизвестный архитектор сделал там часовую башню, возвышавшуюся над стеной для лучшего обзора. А неизвестный командир посадил аж трех стрелков, естественно заметивших Тима. Но самое поганое, что даже если бы удалось быстро добежать до этой башни, было совершенно непонятно, где у нее вход. Вполне возможно, туда попадали вообще снизу из глубины стены. Это имело смысл для защиты от захватчиков. Блин, надо было брать арбалет. Тим с сожалением покосился на оставшийся позади участок стены, где валялось минимум два рабочих орудия. Но, к сожалению, как показала практика, он категорически не умел обращаться с козьей ногой и еще хуже стрелял. Поэтому и решил не связывать себя с ложным и незнакомым оружием, а вот сейчас жалел. Вдруг бы повезло. «Ладно, бог не выдаст, свинья не съест». «Понеслась!» Стоило парню снова высунуться, как рядом с головой свистнул болт. Похоже, скелеты пристрелялись, и от смерти Тима спасло буквально чудо, но даже это его не остановило. Наоборот, юноша рванул вперед, словно спринтер на Олимпийских играх, только ветер свистел в ушах. А добежав примерно до середины, вдруг прыгнул, уходя в подкат, как заправский футболист, продолжая скользить по камням. И вовремя! Буквально в следующую секунду над ним пролетел еще один болт, на этот раз разминувшись на добрых полметра, а вот третьего не было. Тим успел вскочить и добежать до башни, прильнув к ней, словно к любовнице, и переводя дух. Расчет оправдался. Башенка действительно диаметром была немного больше, чем ее основание, поэтому, стоя под образовавшимся козырьком, Тим был в недосягаемости для стрелков. А вот скелеты доказали, что отсутствие мозга иногда может быть критичным. Третий из дозорных, тот самый, который не успел выстрелить, перевесился через стену, пытаясь достать ненавистного живого, и не удержавшись, полетел вниз, рухнув прямо перед опешившим от такого исхода Тимофеем. Последнее время парню было грех жаловаться на подарки судьбы. Вот и сейчас он не стал умничать, а просто пару раз приложил летуна шестоперам, разнося ему черепушку в дребезги. И только после этого подумал, какие все-таки скелеты тупые. Впрочем, это и раньше было понятно, когда на стене, выстрелив в него, они хватались не за короткий меч, висящий на поясе, а за сигнальную дудку, и упорно пытались в нее дунуть, чтобы поднять тревогу. А значит, этим надо было пользоваться, пока есть возможность и, подхватив слетевший в падении шлем и нахлобучив его на голову для лучшей защиты, он принялся качаться от стены башни к свободному пространству за козырьком и обратно. Как и ожидалось, перезарядившие арбалеты стрелки не выдержали подобного издевательства и тоже полезли на стену, чтобы подстрелить наглого человечешку. За что и поплатились. Тяжелая верхняя половина тела, на которой были и шлем, и ржавая рваная кольчуга, И даже тот же арбалет, не отличающийся особой легкостью, довольно быстро перевесил тушку скелета, и тот рухнул вниз к ждущему его Тимофею. А следом прилетел и второй такой же, правда, успевший на лету пальнуть в белый свет, как в копеечку, немного напугав парня. Но это не помешало ему добить противника. «Ну вот, а ты боялась!» Плюхнувшись на задницу прямо здесь же и прислонившись к прохладной стене, Тим вытер трудовой пот. «Удачно получилось. Жаль, дальше так не выйдет». И это было правдой. Оставшийся кусок стены был не таким уж большим и упирался в бастион, куда Тима совершенно не тянула. Да и доступа туда со стены, опять же, не имелось. Нужно было возвращаться и либо чистить внутренности внешней стены, а там, если верить сети, могли скрываться многокилометровые ходы и катакомбы, либо идти во внутреннюю крепость. И хоть жадность звала прошерстить все, до чего можно было дотянуться, тем более что скелеты оказались довольно богатыми, в отличие от тех же гоблинов, и имели при себе наличность, сделав Тима богаче на несколько золотых, логика говорила, что с дозорных или слуг в стене много не получишь. Нужно идти в донжон. Там ближняя свита хозяина замка, да и сам он тоже там сидит. Это сто процентов. Выбор без выбора, что и говорить. Так что Тим пусть и не сразу, но двинул обратно. Правда, перед этим все же добил оставшихся арбалетчиков, благо их оставалось всего двое на стене перед бастионом. А вот от него пришлось бежать, ибо наверху засело штук пять стрелков, решивших во что бы то ни стало нашпиговать мерзкого живого бронебойными болтами. Да еще этот кусок стены хорошо простреливался. В итоге Тимофею крупно повезло не получить острый железный пруд в кишки, но и лут с последнего скелета ему не достался. Слишком уж внезапно начали стрелять с бастиона. Внутренняя крепость внушала. От внешних стен, кроме Беркеля с водой, ее отделяло довольно обширное пустое пространство, где выгуливали лошадей и прочий скот. Но на самом деле попасть внутрь было не так уж и сложно. Туда вела широкая пологая рампа, предназначенная для того, чтобы могло пройти войско прямо на конях. Правда, врагам бы это особо не помогло, поскольку та прекрасно простреливалась со стен и имела поворот, на котором притаилась еще одна сторожевая башня. И, казалось бы, как в этих условиях одному человеку прорваться в крепость, но... Ворота оказались открыты настежь. Осталось только до них добежать, что было тоже не так уж и сложно. Скелеты-арбалетчики стреляли неплохо, но и их можно было обмануть, а скорость перезарядки сводила на нет шансы на второй залп. Так и получилось. Стоило Тимофею показаться на рампе, как по нему дали залп фактически с максимального расстояния. Попасть в этих условиях и живому-то человеку было бы непросто. А так Тим еще и успел спрятаться. А стоило болтам пролететь, кинулся бежать. В отличие от прошлого раза, где арбалетчики стреляли по очереди, ему даже не пришлось прибегать к акробатическим трюкам. Достаточно было просто нырнуть в арку ворот, и все. Он уже оказался вне досягаемости для оружия противников. Правда, при этом Тим отдал почти все силы на рывок, едва не свалившись на землю от усталости. И тем неприятнее для него стало наличие двух охранников скелетов, вооруженных длинными копьями. В отличие от человека, скелеты не уставали, да и моральными терзаниями не были обременены, тут же попытавшись нанизать Тима на острие. И быть бы ему бабочкой на булавке, если бы парень не сумел собрать все оставшиеся силы и не сбил шестопером копья в сторону. И сам тут же рванул к противнику, сокращая дистанцию. Кто бы ни поставил сюда стражу, он ошибся в главном — Длинные копья хорошо работают в фаланге, когда они занимают собой все пространство и просто невозможно не получить укол граненого наконечника. А вот так, когда бойцов всего двое, толку от них немного. Ладно бы удалось держать противника на расстоянии или хотя бы копья были покороче, типа с улицы, чтобы бить ими как иглой в швейной машинке, не подпуская врага. А тяжеленными трехметровыми гастами особо не помашешь. Так что Тиму удалось подскочить вплотную к скелетам и начать охаживать их по черепушкам-шестоперам, а потом рухнуть рядом, наконец-то переводя дыхание. Кто-то мог сказать, что ему повезло, но сам юноша давно подметил еще одну особенность скелетов. Они почти никогда не бросали основное оружие, если то было исправно. То есть неважно, чем еще вооружен скелет, кроме арбалета или того же копья, есть ли у него нож или короткий меч, куда более удобный в ближнем бою, они упорно будут стараться достать противника именно тем, что держат в руках, в отличие от человека, который давно бы бросил неудобную хреновину и, вынув нож, порезал наглого вторженца на ленточке. А вот в чем Тиму -то точно повезло, так это в том, что в гулкой и полутемной трубе ворот, проходящей через привратную башню, где только стены толщиной несколько метров, Эти скелеты были единственными противниками, и, наконец, можно было спокойно отдохнуть и подбить активы. По всем показателям получалось, что именно сейчас начнутся настоящие сложности. Да, арбалетчики были не подарок, даже успели разок отправить Тима на перерождение, так сказать, но, по факту, стоило юноше выработать некий алгоритм противодействия, больше никакой опасности не представляли. Знай себе, крути головой по сторонам, чтобы не прилетела острая железяка от незамеченного ранее стрелка, и все, наслаждайся жизнью». В прямом столкновении те ничего не могли противопоставить значительно усилившемуся парню, особенно после того, как он поднял уровень умения рукопашного боя. Казалось бы, при чем тут стиль белой бороды? Но на самом деле Тим теперь гораздо лучше понимал, как нужно бить и голой рукой, и вооруженной тем более, что данное направление имело в загашнике навыки обращения с оружием. К тому же шестопер многого и не требовал. Другой вопрос, что с броней все было не так радужно. Привычный тигеляй оказался не слишком устойчив к арбалетным болтам, а впереди ждали рукопашные схватки. И пусть сами скелеты оказались довольно хрупкими, особенно если приложить сильным ударом, но силы им было не занимать, так что стоило озаботиться чем-то более существенным останавливало Тима лишь одно. Он не умел драться в чем-то тяжелее стеганого доспеха. Поиски информации в сети однозначно говорили о том, что двигаться в броне совсем непросто. И юноша не хотел рисковать, предполагая сначала обкатать кольчугу на буратине, то есть в бою с ним, а уже потом соваться в рейд. Зато прямо сейчас на нем были стальные наручи и поножи. Тоже добавляли веса, но возросшая физическая сила Тимофея это компенсировала, и можно не бояться, что тебе отрубят руку одним ударом». Впрочем, если разобраться, Тегеляй тоже был неплох, хотя тут стоило посмотреть, что за противники впереди. И самое главное, что расстраивало Тима, — это отсутствие щита. Без него он чувствовал себя голым. Пришлось срочно изобретать какой-то эрзац, но дальше шлема, взятого в руку, фантазия Тима не ушла. С другой стороны, даже так было лучше, чем совсем без ничего. Эту истину Тимофей уяснил, когда на выходе из воротного тоннеля столкнулся с первым встречным скелетом-мечником. Вооруженный немного заржавевшим королингом и одетый по местной моде в шлем, кольчугу и без штанов, скелет кинулся на парня молча, занося меч для удара. Так вот, если кто скажет, что когда тебя лупят метром заточенной стали, это не страшно, не верьте. Вот и Тим труханул, но не отступил, привычно не обратив внимания на тянущее чувство внизу живота, словно внутренности скручивались в узел. А слегка отступил и довольно ловко подставил шлем под удар, чтобы тут же понять, насколько эрзац отличается от настоящего щита. Шлем выбило, попутно отсушив кисть, но это были все успехи скелета. Больше он ничего сделать не успел. Прилетевший в голову шестопер надежно разнес ему череп на мелкие осколки, а остальной костяк, тут же потеряв прочность, осыпался кучкой у ног юноши. А что поделаешь? Таковы правила. Если верить башням и вивернам, кости ожившего скелета держал вместе скелекинез, эдакий аналог телекинеза, но очень специфический, заточенный строго на сохранение целостности костяка и его движения. По правилам, скелеты вообще были выделены чуть ли не в отдельную расу, и для них имелся подробный продуманный лор. Например, видели они не глазами, которых у восставшей нежити тупо не было, а с помощью скелепатии, при этом ощущая не самого человека, а его кости. Вроде бред, но Тим уже убедился на собственном опыте, что нежить чуяла его даже в те моменты, когда он не попадался ей на глаза и сидел тихо, как мышь. Тем не менее, скелеты безошибочно определяли, где именно парень находится в этот момент, что опять же возвращало к вопросу о создателях настолки. Тимофей мысленно сделал себе пометку заняться этим вопросом и со вздохом поднял с земли меч: Всяко лучше будет, чем шлем в руке, а там глядишь, подвернется и щит. И убрав в кошель очередную добычу в виде горсти серебряных монет, парень шагнул во двор. Начиналось самое интересное.